Глава шестнадцатая «Ограбили?» — повторила непонимающе. «Глупость какая!» Краем глаза я заметила, как разом подобрался Реддек и махнула ему рукой, мол, ничего срочного. «Почему глупость?» — почти обиделся Дэнни. Тут полно полицейских. Их вызвала соседка, когда заметила распахнутую дверь. Замки вскрыты, в квартире всё вверх дном. От представившейся картины меня затошнило кто-то разглядывал мои личные вещи. И ладно бы Бельешка, прямо скажем, в этом смысле я ничем не отличаюсь от прочих женщин. А вот письма. «Эй, Лили!» — донесся до меня, как сквозь толщу воды, голос кузена. Судя по звуку, он постучал по трубке, словно это нехитрое действие могло чем-то помочь. «Ты меня слышишь? Ау!» «Не кричи, пожалуйста!» — попросила я, отодвинув трубку от уха. «Я отлично тебя слышу. Просто...» хм. Несколько... удивлена. И это еще мягко сказано. Полиция спрашивает, что пропало, Сказал Дэнни и добавил почти жалобно. А мне откуда знать? Я вообще еще в больнице валяюсь. Так что постарайся вернуться быстрее, ладно? Я зажмурилась и устала сжала переносицу. Ума не приложу, зачем ворам сдалась моя квартира. Особенно ценного я дома не держу. Так, пара безделушек, да кое-какие личные документы. Ничего, что представляло бы интерес. Картины, предположил Дэнни. Статуэтки. О, может, фотокарточки. Будут тебя потом ими шантажировать. Пфф, фыркнула я. Мой снимок в годовалом возрасте вряд ли можно считать компроматом, даже если я на нем не одета. Мои родители отличались редким свободомыслием и не считали нужным постоянно кутать младенца. Пусть это и шокировало посторонних. Дэнни хохотнул. «Неужели больше ничего, ну, пикантного?» «Нет», — отрезала я. «По правде говоря, случалась в моей жизни парочка пикантных эпизодов. Но это было давно и неправда». «Как скажешь», — вздохнул он и спросил. «Так ты скоро вернешься? «Кстати, совсем забыл. Передай мои поздравления тёте Элизабет, ладно?» «Не стоит» ответила я мрачно свадьба не состоялась да не подавился воздухом что случилось жених сбежал убийство ответила я еще мрачнее чтобы прекратить ненужные расспросы мало ли кто мог нас слышать в доме полно отводных трубок ну и лишних ушей и пока он не напридумывал себе чего уточнила не жениха отца джонса прямо во время венчания выдавила шарашенный напарник Слушай, ну ты даешь, ни шагу без трупов. Очень смешно, оценила я. «Обхохочешься, но при таких обстоятельствах сам понимаешь, о возвращении во Фриска не может быть и речь. В ближайшее время точно. И что делать? расстроился Дэнни. От меня сейчас толку мало. Я потерла висок. Понятия не имею. Лилиан, окликнул знакомый голос. Едва не выронив трубку от неожиданности, я резко обернулась. В дверях гостиной стоял Дарьян, почему-то одетый в дорожный костюм. В руках он держал небольшой саквояж. «Приношу свои извинения», — произнес он с обычной своей чопорностью. «И откуда он, хотел бы я знать, взялся? Не хотел тебя напугать». Я только отмахнулась, нервы совсем не к черту вот и дергаюсь на каждый шорох. «Ты что-то хотел?» Поинтересовалась я, прижимая трубку плечом. «И куда собираешься, если не секрет?» «Во Фриско. Очевидно, что ты поехать не сможешь, а дело срочное». «А ты?» — ответила я машинально. «Погоди, откуда?» «Подслушивал?» «Разумеется». Согласился он преспокойно. «Будь добра, снабди меня списком наиболее ценных вещей, которые хранились в квартире». Я вдохнула, выдохнула, осведомилась сухо. А если бы речь шла о делах сугубо личных? Дорогой кузен, глаза б мои его не видели, одарил меня снисходительным взглядом. С Дэнни? К тому же, во-первых, я твой адвокат, а во-вторых, ты слишком рассудительна, чтобы обсуждать по телефону такого рода вещи. «Ну, спасибо», — ответила я язвительно. «Вы удивительно быстро собрались, мистер Корбет», — вмешался Реддок, прищурившись, всего за несколько минут. Дариан дернул щекой. Мне передали, что Дэнни безуспешно пытался связаться с Лилиан еще около часа назад. Реддак знакомо склонил голову к плечу. И вы заинтересовались, какой стати? Разумеется, согласился Дариан с достоинством. Я заключил, что произошло что-то из ряда вон выходящее и навел справки, после чего связался с инспектором Харди, поскольку требовалось предупредить его о моем отъезде. А теперь прости, я спешу. Меня ждет самолет. Между прочим, донеслось обиженное от Дэнни. Я еще тут, и международный разговор влетит мне в кучу денег. Минуту, попросила я в трубку и посмотрела на Дарьана. Ты уверен? Он приподнял брови. Разумеется. Кстати, инспектор вызвался лететь со мной. Мы отправляемся чартерным рейсом. К утру будем там, а завтра после полудня вернемся. Я не нашлась с ответом, лишь кивнула и пожелала. Удачи. Ну, что там? Не утерпел в трубке Дэнь. Дарин летит к вам», — сказала я, сглотнув комок в горле. Он сумел, наконец, совладать с демонами своего прошлого. Что же, я рада. Дэнни тихо присвистнул, тоже поняв тайную подоплеку моих слов. «Мистер Корбет». Услышала я краем уха негромкий голос Реддока, Будьте так любезны, передайте кое-что инспектору Харди. Пойдемте со мной, предложил Дариан сухо. Расскажете по дороге. То ли времени было и впрямь впритык, то ли он не желал лишних ушей. Тетка Пруденс от любопытства даже рот приоткрыла и сидела тихо-тихо, как мышка. Разговаривать с Дэни при ней мне сразу расхотелось, так что я быстро завершила звонок и, сухо, пожелав тетке спокойной ночи, поспешила в холл. Я хотел бы знать, донесся до меня приглушенный, но от того не менее ледяной голос Дарьяна. Какие у вас намерения в отношении моей кузины? Более серьезные, чем ваши, уверяю вас, порировал Реддак сухо, не понимаю по какому праву. Лили. И надо же было половиться скрипнуть. Такую любопытную беседу прервала. Я вышлю тебе список маломальских ценных вещей телеграммой. Пообещала я драгоценному кузену, притворившись, что ничего не слышала. Счастливого пути, Дарян. Губы кузена вдруг дрогнули в слабые улыбки. Раньше ты целовала меня на удачу. Заметил он не кстати. А раньше я фыркнула, отогнав воспоминания, как мушкару. Мы были женихом и невестой. Напомнить, что ты сам разорвал помолвку. Не стоит, ответил он холодно и подхватился к вояж. Счастливо оставаться, Лилиан, инспектор. Невозможный человек. Лили, я провожу вас, сказал Реддок, когда мы, образно выражаясь, помахали платочками Дариану вслед. Я лишь кивнула и взяла его под руку. Вдруг навалилась усталость. Это был слишком долгий день, полный событий, причем сплошь неприятных. С ног валюсь призналась я, когда мы поднялись по лестнице и остановились у двери в мою комнату. В полумраке коридора лицо Реддока показалось вдруг серьезным и немного печальным. «Отдохните хорошенько», — пожелал он негромко и нежно коснулся пальцами моей щеки. «Лили, о том разговоре. Я знаю, вы разочаровались в мужчинах и больше не хотите серьезных отношений. Будем честны, у вас есть на то причины». Но для меня чувства к вам действительно серьезные. Что сказать, я устала и хотела спать, а разговоры вести не хотела, тем паче романтические, в которых я не мостак. Потому я подалась вперед и прижалась губами к его губам. Но тут за спиной у меня скрипнула дверь и тихая, ой, разбила романтический момент, в дребезги. «Простите», — извинилась Элизабет, комкая ворот халата. Что ты делаешь в моей комнате? Поинтересовалась я, поправляя волосы. Когда не успели расстрипаться. Тебя жду. Вздохнула она. Надо поговорить. Выглядела Элизабет изможденной. Даже в тусклом свете видно было, что лицо у нее осунулось, под глазами пролегли синяки, кожа стала мертвенно бледной. По-моему, заметила я, взяв ее под руку. Тебе нужно перекусить и поспать. Я не голодна. Отмахнулась она. А спать не могу, слишком устала. Знакомое чувство, когда валишься с ног, но мысли не дают уснуть. Все крутится в голове и не хотят уходить, словно ребенок на карусели. «Я пойду», — сказал мне Реддек с отчётливым сожалением. «Доброй ночи, Лили, мисс Элизабет». Губы ее болезненно дрогнули, ну да, все еще мисс. «Не уходите, инспектор», — попросила она и посторонилась. «Проходите». «Так будет даже лучше». Хм. «Надеюсь, она не собирается признаться в убийстве?» «Дай сигарету», — хлопнув дверью, попросила Элизабет. Вступление настораживало. «Неужели?» Я молча протянула ей портсигар. «Право, самую тихую из моих теток было не узнать». «Не знала, что ты корешь». Заметила я, когда она жадно затянулась. «Станешь тут» проворчала она, стряхивая пепел в кофейную чашку, которую я использовала вместо пепельницы. «На самом деле редко. Просто». Она мотнула головой, отчего несколько светлых прядей выбилось из съехавшего на шею пучка. «Довели». «Понимаю», — сказала я, искоса бросив взгляд на Реддика. Он отошел к окну и раздвинул плотные шторы. Что он надеялся там увидеть? Впрочем, скорее просто старался нам не мешать. Я тоже закурила, давая Элизабет собраться с мыслями. Она резко как-то судорожно затянулась. Раздавила окурок, подняла на меня блестящие глаза и выпалила. «Уезжай». «Прости, что? Тебе нужно уехать». Повторила она настойчиво, подалась вперед и схватила меня за руку. От неожиданности я едва не просыпала горячий пепел себе на колени. «Куда и зачем?» — уточнила я мягко. Говорят, с сумасшедшими нужно во всем соглашаться. А Элизабет выглядела так, будто одной ногой стояла на грани безумия. Или вовсе перешагнула эту грань. «Откуда мне знать?» — отмахнулась она. «Во Фриско, наверное? Или куда захочешь?» «Главное, подальше отсюда? Ты понимаешь?» «Нет?» — не согласилась я, головой покачав. «Не понимаю. Лизе, что стряслось?» Она разжала пальцы, отвернулась. Лили, тебя пытались убить. Меня? Дорогая, ты что-то путаешь. Покушались на отца Джонса и... Нет-нет, запротестовала она энергично. Это был несчастный случай, хотя... Нет, не думаю. Не может быть, чтобы сразу от всех. Элизабет, заметила я, прищурившись. Ты говоришь загадками. Знаю. Вскричала она в отчаянии и закрыла лицо руками. «Боже, о боже! Я так виновата!» «В чем? Она лишь замотала головой. «Пообещай, что уедешь. Завтра же!» «Не могу», — хмыкнула я. «Между прочим, я тут одна из подозреваемых. Представляешь, что будет, если я сбегу?» Инспектор Харди уверится, что убийца ловко обвела его вокруг пальца. «Зачем мне убивать отца Джонса? Ничего, инспектор что-нибудь придумает. Он сообразительный». Элизабет опустила руки. Сказала совсем иным тоном, сухим и ровным. «Значит, не уедешь?» «Разумеется, нет». Она глубоко вздохнула. «Что же, я это знал. Но должна была попытаться. Лили, поверь мне, покушались именно на тебя. Только не спрашивай, откуда я знаю». «Клятва», — негромко предположил Реддек, когда я уже готова была схватить любимую тетку за грудки и хорошенько встряхнуть. «Нельзя же настолько расстравлять мое любопытство!» Элизабет кивнула. «Я действительно не могу рассказать. Увы. Хотела бы я, наконец, сбросить с души этот камень, но...» «Я заинтригована», — призналась я, разглядывая тетку, будто увидев впервые, что такого она могла натворить, чтобы теперь избегать моего взгляда. А главное, кому она могла дать клятву? И кого защищает теперь? Впрочем, вопрос надо ставить иначе. Кому из семьи? Так будет точнее. Никому другому, за вычетом жениха, конечно, она не позволила бы втянуть себя в некую щекотливую историю. А в других случаях клятвы попросту не нужны. Она все таки подняла на меня глаза. «Думаю, что ты нашла свое место. Ты всегда была очень любознательной». Я фыркнула. «Ты о том случае, когда я подслушала бабушкин разговор с приятельницей. И потом пересказала его за обедом» или о той истории, когда я застукала поклонника Мэри с горничной, или «Хватит, хватит», — запротестовала Элизабет, но все таки слабо улыбнулась. «Ты всегда была тихой и наблюдательной. Думаю, это очень тебе помогло». Еще как», — согласилась я, припомнив, как невзрачная внешность и спокойный нрав. Не раз помогали мне вести слежку. «Послушай, не знаю, кто и что против меня имеет» но я разберусь, обещаю». «Мы», — поправил Реддек, встав у меня за спиной, и положил горячие ладони мне на плечи. Разберемся. Я молча накрыла его руку своей. Элизабет вдруг улыбнулась по-настоящему, светло и спокойно. «Я рада за тебя, дорогая», сказала она тепло. «За вас обоих рада. И у меня будет к вам просьба». Меня снова разбудили чуть свет. «Мисс!» — испуганно прошептала молоденькая горничная, тронув меня за плечо так, словно я могла ударить в ответ током. Впрочем, я и впрямь могла. Не током, так хуком. «Там вас к телефону просят». «Кто?» — простонала я, разлепив один глаз. Вторым пыталась досмотреть чудесный сон, в котором... Хотя какая разница? все равно видение уже ускользнуло. Девица была неробкого десятка, даже не отпрыгнула. Только вздрогнула и глаза расширила. «Мистер Дариан Карбет, сообщила она почтительно. «Что ему надо?» — проворчала я, но тут затуманенные спросонья мысли наконец прояснились. «А, возьми бумажку на туалетном столике и продиктуй ему». Не зря же и обитый час перед сном составляла этот перечень, как чувствовала, что Дарину будет не но общаться с дорогим кузеном с недосыпу, спасибо, не нужно. Список более-менее ценных вещей, имевшихся в моей квартире, едва перевалил за дюжину пунктов. Но долго же мне пришлось попотеть, его составляя. Как же? Ртом рявкнула я, вновь закрывая глаза. Словами. Иди уже, ладно? Спать. Я хочу спать. Больше меня никто не тревожил. До самого полудня. И, надо сказать, второе пробуждение оказалось куда приятнее. здрема моих коснулся будоражащий аромат кофе и свежей выпечки, а губ — нежный поцелуй. «Просыпаетесь, спящая красавица», — шепнул Эндрю, погладив меня по щеке. «Иначе мы опоздаем». «Куда?» — испугалась я, распахнув глаза. «Неужели уже так поздно?» «К Джонсом? Кстати, что вы тут делаете?» у вас» сообщил он, как само собой разумеющееся и кивнул на прикроватный столик. «Ваш кофе? Сахару?» На подносе, кроме чашки и блюдца с кремовым пирожным, красовалась также роза в вазочке. «Эндрю, да вы романтик!» — поразилась я, пряча зевок, села на постель и потянулась за кофе. «Значит, вы сегодня подрабатываете моей горничной?» тетушки будут фрапированы И с удовольствием сделала первый глоток. «А вам только того и надо!» Хмыкнул он и, потянувшись, вытер пальцем каплю кофе с моей нижней губы. «Завтракайте скорей, иначе мы опоздаем». «Может, это и не такая плохая идея», — пробормотала я, глядя на него во все глаза. Он на мгновение зажмурился, вздохнул и попросил хрипловато. «Не искушайте меня. До вечера у нас и впрямь куча дел». «Как скажете», — согласилась я, вдруг развеселившись. С Реддеком было легко. Дурачиться, играть словами, подначивать друг друга. Без той мучительной, почти болезненной тяги, что всегда давлело надо мной рядом с Дарианом. «Ваш кузен звонил», — сообщил Реддек, будто подслушав мои мысли. Он устроился в кресле, подвинув его ближе к кровати, и выглядел на удивление бодрым. И как ему это удается? Сказал, что есть важные новости и что они с инспектором Харди тотчас вылетают обратно. Просил ничего не предпринимать без них. «Представляю». Дёрнула я уголком губ и произнесла самым занудным тоном, на который была способна. «Будьте любезны, проследите, чтобы Лилиан с присущим ей безрассудством не предпринимала неких шагов, могущих поставить ее в двусмысленное положение. Так?» «Примерно». Согласился он, прячу улыбку в уголках губ. Лишь смешливые морщинки до да блеск в глазах его выдавали. «Ваш кузен несколько... Хм, склонен к... занудству», — закончила я, отбрасывая одеяло. Взгляд Реддака прикипел к моей груди, едва прикрытые кружевом сорочки. Было бы что рассматривать. Как была я тощей во всех местах, так и осталась. Похоже, у нашего доблестного старшего инспектора весьма изощренные вкусы. Впрочем, на вкус и цвет, как говорится. «Лили, оденьтесь», — попросил он, прикрыв глаза рукой. «Иначе...» «Что?» — усмехнулась я, сдернув срезной ширмы, висящий на ней халат. Дразнить Реддака, зная, что он не сделает ничего против моей воли, было приятно. И что уж тут волнительно. «Кстати, выходит, мы просьбу Дариана проигнорируем?» «Ни в коем случае». На меня он по-прежнему старался не смотреть. «Мы всего лишь...» нанесем несколько визитов». «Нужно утешить скорбящую вдову», — кивнула я, завязывая пояс халата. «Отправить письма, заглянуть в церковь. Что там дальше у нас в программе? Да засады я имею в виду». «Надеюсь, кстати, что Дарьян с инспектором Харди успеют вернуться вовремя. Иначе может получиться нескладно». «Я обещал научить вас водить», — напомнил Редда Кашлянов. «Что же», — резюмировала я, одним глотком допив кофе. По-моему, отличный план.